глава 2 И Шнерь начал рассказ, рассказал, что стикс это куски мультиверсума, куда прилетают куски из разных времен и мест. Кластеры как зовут их тут что есть иммунные, такие вот как он его коллеги или рейдеры, стронги и нолдри. Стронгами тут звали отряд крутых перцев, которые драли задей внешником и мурам. Нолды же по сути те же внешники, но из будущего, и им лучше не попадаться. Они, конечно, внешникам помогает вон и станцию космическую им устроили, но особо им все равно не жалуют. Попадали сюда через туман зеленый с мерзким химическим запахом, вот только никто из отряда никакого тумана, да и запаха не помнил. Ну то ладно, потом разберутся, как они сюда попали. А вот про заразу было интересно. «Зараза? Как бы вам объяснить про нее получше?» Начал Мур. «У нас там не особо не принято свежаков просвещать». В клетку достоило да и пастись. <смех> Он мерзко хохотнул. Начинается всё незаметно сперва. Люди видят туман, грозу без дождя, запах чувствуют. В этот момент кусок мира сюда и копируется. С людьми прямо ёпта. Мы тут все копии себя, говорят. А там продолжаем тоже жить. А потом заражаются все. Где-то перерождение за часы происходит. Где-то несколько дней надо. Как грибок эта дрянь, говорят. Но непростой. Он, понимаешь, проникает в организм и постепенно меняет тебя изнутри. Сначала ничего особенного. Славость, головная боль, чувство жажды. Многие списывают это на отравление тем самым туманом. Но потом... Потом начинается самое страшное. Шнери сделал театральную паузу для драматичности момента. Грибок начинает размножаться, поглощая ткани, изменяя тело. Мышцы растут неравномерно, кости деформируются. Жуть, блин, еще та. Лицо искажается, челюсти выпирают, глаза мутнеют, становятся черными. И самое страшное, разум на хрен исчезает. Человек превращается в существо, которое живет инстинктами. Постоянный голод, жажда крови, агрессия. Так появляются твари всякие. Мур утер рот от запекшейся крови и сплюнул грязь под ногами. Зараженные бывают разные. Самое первое — это пустыши у них. Еще не сформировался народ с толком. И там даже спарана не найти. Заметив, что опер хочет что-то спросить, предупредил вопрос. Про них тоже расскажу. Так вот, понимаешь, после пустышей джамперы и бегуны идут. Джампы тоже пустые. А вот бегуны уже со спаранами бывают. Добыть его можно, расковыряв чесночину на затылке. Потом лотарейщики или, как их еще зовут, жрачи-топтуны. У этих и горошина, может быть, из паранов до пяти штук. Но и убить их сложнее. А почему названия такие странные? Все же вклинился опер. жрать потому, что пасть уже здорово и зубы, как у того крокодила, ептать. А лотерейщик потому, как лотерея. Будет или не будет горошина. Топтуна так зовут из-за костяных наростов на пятках. Идет и будто девка на проспекте каблуками цокает. Видимо, от мысли о девках Мурыш губами причмокнул. Кусачи и руберы, те вообще лютые уже. Кожа уже полноценной коркой стала, как броня. Пробить сложно, только из крупнокалиберного. Зато из паранов в них много, и горох есть. И янтарь. эта штука такая, как апельсиновая икра. Из нее спек делают. И бейсбол хороший. Иногда и жемчужина черная, быть может, но то редкость. «Ну и последний — это элита. Там уже всего много. И даже жемчик можно отыскать красный и чёрный. Самых жирных, которые почти стали теми, кого нельзя называть... Это почему ещё?» — подал голос Шелест. «Нельзя, и всё! Есть только в стабе, чтобы не пришёл!» Отрезал шнырь. «Так вот, ёпта, в таком можно и белую, на, та редкость. А вот в тех, кого не зовут, порой и две белых есть. Но суть у них у всех одна». Они, понимаешь, оболочки, управляемые паразитом. Их единственная цель — найти жратву и развиваться дальше. Чем больше сожрут, тем больше станут и крепче. Они не думают, не чувствуют. Они только пожирают. А еще... Он понизил голос. Есть орда. Про то, кроме как в стабе, тоже нигде говорить нельзя. Идут зараженные большой волной сметаны, на пути всё. «Даже стап не каждый выстоит. Но есть мы, иммунные. Нам грибок этот дарит здоровье богатырское. Никакие болячки не страшны с ним. Если только пристрелят. И то сразу в голову. Атаки, органы отрастают, и конечности. И дары разные дает епнуть. Полезные не очень. Есть боевые, есть бытовые, есть психологические...» Даже по слогам с трудом выговорил Шнырь, сложное для него слово. «И что, никак не устоять против этой заразы?» — спросил Свен явно заразившийся манера речи Мура. «Мы, получается, тоже уже заразились и можем стать вот этими?» Шнырь задумался, почесал давно небритый подбородок. «Если шлемы не снимали свои нигде, то пока нет. Только не выйдет у вас в них всегда ходить, ёпта. Жрать да пить захотите же?» Тут-то споры вас и попадут. Спастись можно. Он важно кивнул. Если белый жемчуг сожрать. Он, говорят, даже первая стадия обращения может вспять обратить. Но правда или нет, не знаю. Кто же целое состояние будет тратить на пустыша? Если только институтские, но и те не расскажет никому. Да и где его вам взять? Начал Мурый вдруг осюкся перевел взгляд на корабль и хлопнул себя по лбу. «Мужики, блин, если вам верное средство стать иммунными дам, вы мне пообещать можете кое-чего?» Все четверо отрядовцев переглянулись, и Шелест озвучил мысль за всех, смотря что надо. «Что застрелите меня? Ровнёхонько в лоб, чтоб не мучился, значит», — вздохнул мужик. «Да мы тебе и живым можем оставить», — начал было опера. «Зачем поды...» «Не надо живым. Меня одного все равно видеть стикс рейдеры и выловит». Перебил его мур. «Церемониться не станут. Подыхать будут долго и очень мучительно». «А что они злые такие?» Почесывая шлем, спросил Свен. «Знает, чем мы занимаемся. И потому и нам пощады нет». Снова вздохнул пленник. «Так если вы все это знаете, то зачем претесь в этих самых муров?» но вздох вырвался из груди шныря. поймая тебя свежаком, и выбор дают. Или на органы живьем несколько месяцев распускать будут. Или иди, понимаешь, других иммуных лови. Вот выбирают многие самим морами стать». «Отряд притих. Выбор, конечно, и правда невелик. Те, кто духом послабее, выберут самим тварью стать. Это верно». но если так, — протянул Свен, — то поможем». Если ты нам поможешь. Сперва только живец готовить вас научу. Без него тут каюк, понимаешь? Спарва голодания, или убьет, или зараженного превратит. Дрянь-то в нас сидит. Он попросил принести пару бутылок водки из его рюкзака, марлю и пустую бутылку. Когда все требуемое было на месте, Мур сперва достал из внутреннего кармана мешочек, высыпал оттуда что-то в ладони и налил в помятую алюминиевую кружку алкоголь рассказав, что подойдет любой от 40 градусов. Закинул туда небольшие, похожие на мелкие серые виноградины, штуки. Вскоре те расползлись хлопьями. Затем он осторожно процедил настойку через марлю. Пахло отвратительно. Давно не носками, чем-то тухлыми спиртом. а Закрыл бутылку и взболтал. «Пропорции строго соблюдайте. Один с паран — пол-литра воды, пол-литра — водка, больше — передозировка, меньше — эффекта не будет». Учил он отряд. «На глаз, конечно, но чтобы примерно так было. Один кадаму. Едва три с парана». Затем продемонстрировал, как сделать фильтр из ткани или марли. «Много слоев, плотно, чтобы хлопья не попали. Они для нас — яд, понимаешь?» Вещал Мур, сноровисто складывая кусок ткани. «Для зараженных, говорят, кстати, тоже, вдруг где пригодится, ептать. Вот так». Четверо наемников внимательно смотрели за манипуляциями грязного мужичка восемь глаз, стараясь не упустить ничего, ведь от этого знания зависели их жизни в этом странном мире. Пейте маленькими глотками, осторожно. И не забывайте, это не лекарство, это... Необходимость, что ли. Если дар используете, то расход потребления растет при ранах тоже. А так, раза три в день по паре глоточков хватает. А теперь ваша очередь повторяйте за мной ёпта он указал на вторую бутылку янгур из паранов когда живец был готов он отхлебнул немного и показал большой палец мол отлично справились слушай а ты говорил вот дары мол есть а что за дары полюбопытствовал опер видите эту кружку шнырь указал на ту самую помятую кружку с водой обычная вода ничего особенного а теперь он закрыл глаза Его лицо стало сосредоточенным, почти напряженным. На лбу выступила капля пота. Он весь как-то собрался. Воздух вокруг него словно загудел. Ладонь неплотно обхватила кружку. Вода в кружке начала медленно нагреваться. Пар стал подниматься над ее поверхностью. мор почти не касался кружки напрямую, но она нагревалась, словно сама по себе. «Дар улья!» пробормотал он, открыв глаза. Его взгляд был устылым, но в нем горела тихая гордость. «Каждый иммунный получает свой дар, понимаешь? У кого-то сила, у кого-то скорость, у кого-то способность на мысли влиять или читать их, а у меня это». Он убрал руку. Вода в кружке была уже почти кипящей. Опер даже проверил ее, стунув палец в кипяток. И теперь, тихо матерясь, дул на обожженное место. Не все дары такие заметные. У некоторых возможность животных чувствует омилия людей. Кто-то иммунных чует. «У некоторых что-то еще незаметное, но очень полезное. Но это то, что дает нам улей». Мужик сделал глоток из кружки с живцом. «А у кого-то совсем бесполезно. Например, готовить хорошо». Тут вмешался Свен, возмущенный на глубины души таким принижением искусства кулинарии. «Хорошо, готовить не бесполезно». Отрет дружно заржал. «Кто о чем, а этот про пожрать. «Ну, или там петь, ёптать!» Продолжил Шнэрри. «Это да, ерундовина!» Кивнул Свен. Ему вдруг остро захотелось тоже что-то такое уметь. «А какие у нас будут?» э, «Того никто не знает?» Пожал плечами мор «Это как крулетка. Что выпадет, то выпадет». «Будешь размер сисек на глаз определять!» Захохотал опер «Это я и так умею», — обиженно отвернулся Свен. «Дары — это хорошо», — вклинился молчавший все это время Шелест. «Но ты, помнится, нам обещал рассказать верный шанс выжить». «Вы же на корабле внешников явились», — усмехнулся Шнырь. «Продолжай», — подбодрил его командир отреда. «Те нам за органы. Ну как нам? Ворону». Он кивнул в сторону кучи тел. «Всегда жемчуг привозят» чтобы он прокачивал знахарский дар свой, понимаешь? И тех, кто полезный. Две, три всегда есть. Надо найти чемоданчик с ними. Снимите шлемы, и если поймем, что кто-то из вас не иммунный, ёпта, то жемчужину-то ему и сунем. Так может одна, а то и две еще и так вам останутся. Дорогие жемчужины эти, — подозрительно спросил Свен. — Да это, считай, состояние целое. Он мечтательно вздохнул, представляя, что бы мог с таким богатством делать. С такой же даже мент-отметку сменить можно. И такие умельцы в Тикси есть, да только кто же ему отдаст-то ее? В голове мелькнула шальная мысль, они попробовали попробовать сбежать, прихватив жемчуг. Но он тут же ее отбросил. Видел, как быстро расправились со всей их бандой эти четверо. Его одного положат и глазом не моргнут. Он снова вздохнул, глядя на то, как Опер отправился искать жемчуг. Вскоре тот и правда притащил небольшой кейс, в котором на мягкой подложке лежали две слегка кремовые горошины. Отряд немного замешкался, но скинул с себя шлемы. Минут через тридцать всех троих начала мучать жажда. Разболилась голова. Живец помог. Так и сидели, ждали. Вскоре у Свена и Опера появились первые признаки заражения. Им-то жемчуг и андали Тепло так в брюхе стало. С дурацкой улыбкой заявил свын, поглаживая живот. Барт и Шелест держались. Барт так и вовсе был бодрее всех. Даром, что всю дорогу молча сидел. «Теперь вы двое хикторы, новички, ёпта, что приняли жемчуг до появления Дара!» Поучительно произнес Шнырь, поднимая палец вверх. «Дар ваш изначально сильнее будет, но вам в стаб нужно, чтобы под присмотром лекаря его пробудить». Иначе делов таких наворотить можете. Ты вот все болтаешь об этих стабах. Что это вообще такое?» Шелест наконец справился с головной болью и снова принялся за расспросы. «Бесе это другое название стикса. Понимаешь, состоит из разных кусочков. По форме похожих на соты, кластеров. Есть быстрые, на них перезагрузка происходит часто, от суток до недели. Есть долгие. Там может и раз в месяц новый кластер прилетать, может и реже. А есть стабы. Стабильные кластеры, ёптать. Эти или совсем не перезагружаются, или так редко, что этого никто и не помнит уже. Вот на них-то и строят посёлки, где живут рейдеры. Там и банки есть, и знахари, и ментаты. Это что за перцы? Ментаты — это люди с даром. Их дар уль позволяет им составить ментальную карту человека. Шнэр невольно съежился, похоже, вспомнил что-то неприятное для себя. «Уникальный отпечаток, поделать который практически невозможно». «Типа как отпечаток сечетки?» — заинтересовался свын. «Или отпечатки пальцев?» «Не совсем», — ответил Мур и, видя непонимающие взгляды, начал объяснять. «Представьте себе, вы приезжаете в новый стаб. Никто вас не знает, но ментат смотрит на всю вашу команду. И уже через минуту знает все. Кто вы, откуда пришли, чем занимаетесь. Вранье от него не спрячешь. Он почувствует, если вы обманываете. Конечно, хитрить можно, обходить острые углы, но прямо в лоб. Его не обманешь, ебта. Телепаты. Вырыгнулся Шелест. Надеюсь, они хоть редкие и ценные люди. Не сильно редкие, задумался Шнырь. Но и нечастые. Поэтому они очень ценятся. В нормальных стабах ментаты, как полиция и исследователи в одном лице. Выявляют преступников, понимаешь, проверяют документы, ищут нас, моров. Хм. Шерест почесал затылок. Строго у вас тут все, однако. Есть еще и чернота. Чарная, будто уголь-кластеры. На них все практически моментально превращается, будто в стекло. И трава, и деревья, и металл с пластиком. Электроника там с ума сходит. Над ними даже летать опасно. А человек быстро ориентацию теряет, его обморок падает, и все, каюк». Все четверо задумались. Это почти как черные дыры. Там тоже ангравитация, с ума сходят приборы и люди. того никто из них и вернуться не может. В общем, дело понятное. В эту черноту без надобности сильно соваться не стоит. Да и с надобностью лучше не надо. «А что то там прокрестить?» – бормотал. Это уже бард голос подал. «Не принято тут со старыми именами жить. Стикс того не любит. Поэтому крестят новыми позывными, погонялыми. Тут уж кому как нравится», — пояснил Шнэль. «В общем, кликухи вам нужны парни». «Так у нас имен-то и нет. Позывные как раз только». Пожил плечами Шелест. «То я не знаю как. Странные вы. Не как все свежаки». «Но с вами в стабе, думаю, разберутся тоже. А я крестить не взялся бы. Это ж клеймо вам на всю жизнь. Я, конечно, сволочь, не паскуда. Людям жизнь-то портить». «А кто ж ты?» — рыхнул Опер. «Людей на органы разбираешь. Еще какая паскуда!» «Я не то хотел сказать». Заторопился самур пятая точка почувствовала, что его сейчас станут бить. «Это же другое. Это реальное паскудство». «Да хрен с ним!» Шелест решительно прервал не неуспевшую начаться перепалку. «Так дальше что? Нам надо попасть в какой-то стаб?» «Я бы так поступил», — кивнул Шнэй. «Но...» Он хотел было сказать что-то еще, но тут со стороны ангара послышался грозный рык. Обернувшись, они увидели картину, которая заставила их моментально поверить во все роскозни Мура, хотя до того сомнения были у каждого.